Глава тринадцатая. Дворец притих. Вечерние развлечения отменили. Впрочем, сейчас мало кому было до развлечений. Девять девушек оставалось в лазарете. Еще несколько собирали вещи, решив покинуть отбор и получив на это разрешение принца. Среди них были не только принцессы Зои и Еванжелина, заявившие, что после пережитого они не в силах оставаться в Ангоре. Уезжали еще четверо. Те, кто был напуган настолько, что сопровождавшие не смогли убедить их остаться. Тех же, кто захотел и нашел в себе силы продолжить отбор, осмотрел доктор Норвой. Навестил он и меня, заявив, что физически со мной все в полном порядке. Затем со скорбным видом выслушал мой рассказ о затоплении баржи, после чего намекнул, что если мои воспоминания об этом инциденте слишком уж тяжелые, то маги-менталисты всегда к моим услугам. Мою память можно немного и... подправить. На это я покачала головой, сказав, что не нужно ничего подправлять. Воспоминаний у меня и так слишком мало, лишь за последние три дня, и я не собиралась лишаться ничего из них, даже если они не самые приятные. Вернее, они были тягостными. Да что там скрывать? Ужасными! Затем я еще раз посетовала доктору на то, что моя память... Так ко мне и не вернулась. Не помогло даже то, что я едва не отправилась к богам. На это Сэмуэль Норвей пожал плечами, заявив, что всему свое время. И еще все во власти тех самых богов, которые посчитали, что моей памяти еще не пришло время возвращаться. Поэтому мне придется смиренно дожидаться этого момента. На миг. Мне показалось, что доктор захотел добавить, хотя он может никогда не настать. Но он больше ничего не произнес. Попрощался и ушел, а я устала, откинулась в кресле. Может, в физическом плане со мной все было в полном порядке, но я чувствовала себя порядком опустошенной. И даже старания тетушки Мюри, которая ходила вокруг на цыпочках всеми силами, пытаясь впихнуть в меня побольше еды, мне не помогали. Скормив все ворсли, уж кого кого, но братья в тяжелые воспоминания не одолевали. Я отправила тетушку на разведку, попросив разузнать, о чем говорят во дворце. И уже очень скоро она вернулась, заявив, что слухи по дворцовым коридорам гуляют разные. Хотя леди Аргал крайне настойчиво советовала их не распускать. Баржа взорвалась и затонула по естественным причинам. Именно этой версии стоило придерживаться всем оставшимся на отборе избранницам. «И еще», — сказала мне тетушка, — «короля нет ни в столице» не во дворце, но я уже об этом знала. Прямиком с набережной его увез Артур Максвелл, отправившись с Реджинальдом Годартом в один из монастырей Вседа. И еще я подумала, что период адекватности и спокойствия короля оказался лишь видимостью, и что Реджинальд Годарт бесконечно болен. Это повлекло за собой гибель нескольких человек на барже. А дальше? Дальше будет только хуже. Но при этом Реджинальд Годдард все еще оставался единовластным правителем Ангора. В его силах было казнить и миловать, объявить войну Шалору или же, наконец-таки, отдать Клаймору весь Северный предел. Что, конечно же, Северному пределу нисколько не понравится. Он мог сделать все, что захочет, обладая почти абсолютной властью в Ангоре. Например, уничтожить любую из избранниц на отборе, если такое придет ему в голову. И никто будет не в силах сказать ему и слово поперек. Эта мысль приводила меня не только в полнейшее недоумение, но и вызывала ужас. Нет же, Керон прав, так больше нельзя. Место сумасшедшего короля должен занять его наследник, а парламент обязан признать Реджинальда Годдарта неспособным править страной. Но при этом я понимала, что дело сложное, и решения должны вынести низшая и высшая палаты парламента единогласно. И еще... Чтобы новый король был утвержден, тому не помешает не только кровь Годартов, но и безупречная репутация. Быть может, даже жена. Похоже, именно поэтому отбор невест для кронпринца проходил в такой спешке. Но был и тот, кто не хотел, чтобы Реджинальд занял трон вместо своего отца. Потому что... «Быть может, он собирался захватить его сам?» В голове тут же возникли слова Эванса Максвелла о том, что очень скоро все изменится, и мне нужно держаться его, если я захочу остаться во дворце. О да, Максвеллам нисколько не было выгодно, чтобы Реджинальда Годдарта признали неспособным выполнять обязанности правителя Ангора. Тем самым они бы потеряли не только власть над королем, но и собственное привилегированное положение. Потому что сядь на трон Роланд, он бы их не пощадил. Отставка и немилость были неминуемы. Где-то я слышала, что Максвелл и принцы давно уже не в ладах. Но при этом я прекрасно понимала, что нельзя вот так взять и обвинить Артура Максвелла в том, что он решил убить Роланда, чтобы задержаться у власти. Нужны были веские доказательства, которых, судя по всему, против него так и не нашлось. К тому же, задуманный Максвелл переворот, ему бы пришлось уничтожить еще и Керона Годдарта. А потом и младшего принца Конрада. Не только их, у Годдартов было полным-полно родни по всему Ангору, и все они тоже были в очереди на трон. Не стоило еще забывать и про Изабель, у нее тоже имелись, пусть и мифические, но права на корону Ангора. «Нет же, здесь что-то другое», В этот момент мне захотелось схватиться за голову, в которой до сих пор ничего не складывалось. Казалось, оставалась самая малость, чтобы появилась полная картина, но... Ее все еще не было. Эванс Максвелл долгое время ухаживал за Изабель, но потом переметнулся на меня. Почему? Что могло так сильно переменить его мнение? Ясное дело, ему приказал отец, но зачем? Уж не потому ли, что один из бахриомеров, завидев меня со змеями, твердо уверовал в то, что я принцесса Шалора? Именно поэтому Максвал решил, что для сына, которому после его смерти достанется трон, если, конечно, они задумали захватить власть в Ангоре, выгоднее жениться на Ашерикхан дочери союзников в столь чёрном деле. А Изабель Ардо, если она заявит свои права на трон, Максвелл попросту уничтожит и дело с концом. Но если так, то значит здесь замешан ещё и Шалор. Естественно, без султана и храна не обошлось, ведь принцессу сопровождали бахриямеры. Чувствуя, что у меня начинает раскалываться голова, Я поднялась на ноги и принялась собираться в зоопарк. Думала немного прогуляться, навестить Хареш, но перед этим отправила тетушку в часовню помолиться за всех нас. Решила, что это уж точно не помешает. Наконец, взяла двух псов, поманила за собой ворсли и вышла. Но сразу же вернулась потому что в дверях столкнулась с лакеем, который вручил мне конверт с королевскими вензелями. Внутри была записка. Роланд Годдард официальным тоном извещал, что через час состоится наше свидание, которое не успело произойти на барже по известным мне причинам. Впрочем, встреча пройдет не на свежем воздухе в золотой беседке, а в его кабинете в центральном крыле. К тому же мне приписывалось взять с собой компаньонку, чтобы все приличия были соблюдены. Внизу стояла размашистая подпись Роланда и королевская печать Годдартов. Тут вернулась тетушка, прочла протянутое мною письмо и возликовала, заявив, что не зря она поставила по три свечи под каждым из образов. Ее тоже пригласили на свидание. На это я не стала ее разубеждать, заявляя, что на свидание, вообще-то, пригласили меня, и мы принялись собираться. Но тут прибежала Изабель, сказав, что доктор Норвый слишком уж привязчив, и что она с трудом от него избавилась. И еще, что она порядком по мне соскучилась, после чего обняла меня и двух наших собак. И тетушку тоже обняла на что Мюриэль Бургес расстроилась. Затем Изабель прочла письмо и, нахмурившись, заявила, что ничего подобного она не получала. И еще, насколько ей известно, других свиданий у Роланда на сегодня не запланировано. По крайней мере, так утверждала леди Аргал, заявившая, что на отборе образовался вынужденный простой И пока все не уладится, испытания и свидания отменены. Выходило, что все, кроме моего. Признаюсь, я тоже ничего не понимала. Но сказала Изабель, что очень скоро все прояснится, потому что Роланд ждал меня уже через... Получалось, что до начала нашего свидания оставалось около получаса. Но ты не должна об этом тревожиться. Покачала я головой. «В этой встрече нет ничего личного. Ты же знаешь, что он не тронул мое сердце. Да и я оставила его равнодушный. Тут что-то другое, Изабель. Возможно, это как-то связано с моей амнезией». Она покивала, заявив, что тоже так думает. «Тут мне снова пришлось переодеваться». Не стоило идти навстречу с кронпринцем в платье, подол которого успели замызгать и закапать слюнями собаки. Выбрала светло-голубое, приказав собакам ко мне не приближаться, потому что они принялись закапывать слюнями смеющуюся Изабель. И сопровождаемая страдающими по Лесли братьями Ворсли еще одна незадача отправилась вместе с тетушкой, одетой в шуршащую парчу, в центральное крыло. Остановилась, дожидаясь, когда сопровождавший нас лакей постучит в дверь кабинета Роланда. Раздался знакомый голос, давший нам разрешение войти, и я на секунду заколебалась. Потому что это был... О да, это был совсем не тот голос, который я ожидала услышать, хотя они очень и очень похожи. Тут лакей распахнул перед нами дверь, и мы проследовали внутрь. тогда как братьям Ворсли я наказала ждать снаружи. В кабинете меня дожидался принц, но это был не совсем, вернее, это оказался совсем не тот принц. Я сразу же его узнала. Пусть одет он был так же, как Роланд. Но мне навстречу шел Керон. Не позволив мне поклониться, он взял меня за руку. — Ваше Высочество! — отозвалась я, уставившись на него в полном недоумении. — Рад тебя видеть, Шерри. Ты чудесно выглядишь. Затем повернулся к тете Мюри. — Тетушка, вы как всегда великолепны. Он нисколько не лукавил, потому что она была поистине великолепна в ярко-синем платье. И тетушка Мюри в очередной раз растрогалась, даже всхлипнула. «Дорогой мой мальчик!» — выдохнула она, после чего распахнула объятия, и Керону порядком перепала от ее любви. На это я, не выдержав, усмехнулась, ни мне одной купаться в ее волнах. «Настали сложные времена», — наконец сказал тетушке Керон, когда ему удалось выбраться из ее объятий. «Поэтому я надеюсь на вашу помощь. Бургисы во все века были верны Годдардам, и пришло мое время попросить вас об одолжении». Услышав эти слова, тетя Мюри округлила глаза. На ее лице появилось восторженное выражение «Наконец-таки она была нужна своей семье», которая так долго ее отвергала. «Так было всегда, мой мальчик, и это продолжится, пока я жива», — заявила она. «Но скажи, что мне предстоит сделать?» «Вам всего лишь нужно будет не держать язык за зубами», — улыбнулся Кирон. Весь дворец должен узнать о том, что сейчас произойдет в этой комнате. «А что сейчас произойдет в этой комнате?» Спросила я подозрительно, и Керон повернулся ко мне. «Только что принц Роланд изъявил желание лично отвезти тебя на мост -рос. Причем сегодня же. Подозреваю, мы будем там около семи часов вечера». «Быть может, чуть позже, если возникнут неожиданные задержки в пути». Затем взглянул на тетушку. «Надеюсь, вам все понятно?» Тетя Мюри на миг склонила голову. «Значит, весь дворец должен узнать о том, что именно Роланд повезет мою Шерри на Мострос? «Именно так, тетушка», — кивнул Керон. «В проницательности вам не отказать». «И еще, вы правы и в том, что об этом должно узнать как можно больше народа». «Если это важно, уж об этом я позабочусь», — отозвалась она довольным голосом. Принц подтвердил, что очень важно. «Но все должно выглядеть так, как будто бы вы выдали большой секрет. Проговорились невзначай, сами того не желая». «Надеюсь, вы сумеете это обыграть». «Еще как сумею!» Ее лицо расплылось в улыбке. «Тетя Мири сделает все, как нужно!» Затем кинула на меня встревоженный взгляд. «Но моя...» «Что бы ни случилось на мосту роз, даю вам слово, что Шерри не пострадает!» Уверенно произнес Керон. «Я лично об этом позабочусь» но сейчас мне нужно поговорить с ней наедине. Обещаю, что все приличия будут соблюдены». На это тетя Мюри мне подмигнула, после чего скрылась за соседней дверью, где, похоже, находилась небольшая комнатка для слуг, а я осталась с Кероном наедине. «И к чему весь этот маскарад?» — спросила у него. Вместо ответа... Кирон увлек меня за собой на софу возле окна. Я подошла и уселась на край, уставившись на свою руку в его уверенной руке. Моя ладонь показалась мне маленькой и бледной. Затем я перевела взгляд ему в лицо. Керон выглядел так, словно все для себя решил. И утреннее происшествие на барже, когда я едва не утонула, а он меня спас, Лишь утвердила его в мысли, что сейчас все идет по верному пути. Поэтому он держал меня за руку, и мне казалось, что он не собирался меня отпускать. Никогда. Но сказал мне Керон совсем другое. «Я обещал отвезти тебя на мост и я это сделаю». «Поблагодарив...» Я тут же накинулась на него с вопросами. «Но к чему весь этот официоз? Что вы с Роландом задумали? Твой старший брат в курсе, не так ли?» «Это была моя идея, Шерри. Но Роланд, конечно же, в курсе. Я хочу, чтобы все подумали, будто на мост тебя повез именно он. Поэтому мне и нужен весь этот, как ты его назвала, маскарад». «Ясно», — кивнула я внезапно догадавшись о планах Кирона, Выходило, все было продумано до мелочей. Официальное письмо с приглашением на свидание. Кабинет Роланда. А потом просьба, с которой Керон обратился к тетушке, чтобы она не держала язык за зубами. «Очень скоро слухи разбегутся по дворцу и обязательно дойдут до того...» кто организовал первое покушение, потому что он до сих пор где-то рядом. дойдут они и до Артура Максвела или его верных людей. если конечно первый советник короля в этом замешан Я дам нашему врагу отличную возможность осуществить свой план, произнес принц Нанести очередной удар по роланду в то время как то время как Роланда там не будет. Он будет рядом, Шерри, но на мосту с тобой окажусь я. Отозвался Керон спокойно, даже лениво. Но мы хорошо подготовились и на этот раз заманим убийцу в ловушку. Да, это может быть опасно, но ты должна знать, что я смогу тебя защитить. Хотя... Принц... Уставился мне в глаза. Ты все еще можешь отказаться, сказал он это таким тоном, что я поняла. Кирон спрашивал меня о куда большем, чем о поездке с ним на Мострос. В этот самый момент я могла заявить, что ему не доверяю и отказаться не только от смертельной миссии, но и от него. Именно это он и хотел узнать, откажусь я или нет. «Нет», — ответила я, и в серых глазах Керона промелькнула растерянность. «Неужели он подумал, что я его отвергаю?» «Нет же», — добавила я, улыбнувшись, — «я вовсе не собираюсь ни от чего отказываться. Ни от него, ни от того, чтобы отправиться вместе с ним навстречу опасности да и как я могла от него отказаться, если это уже невозможно? к тому же опасность меня не страшила, особенно после того, что я узнала от Мункина. если на мосту снова появятся бахреямиры, у меня были хорошие шансы их остановить, представ перед ними как принцесса Ашера. хотя я все еще не была уверена в том, что я именно она. Конечно же, я согласна, вновь повторила я, и сделаю все, чтобы найти тех, кто в этом замешан. Но у меня будет к вам ответная просьба. Обращайся ко мне на ты, Шерри. Керон так и не выпустил мою руку из своих крепких ладоней. От него шло тепло и уверенность. Это отзывалось в моей груди странными толчками, горячими волнами, разбегавшимися по всему телу. Керон тоже смотрел на мою руку в своей ладони. Разглядывал ее так и эдак, и меня не оставляло ощущение, что ему нравится увиденное. «У меня будет к тебе просьба», — произнесла я. «Все, что пожелаешь, Шерри». Этим утром по дороге к барже я встретила одного человека. Возможно, моего однокурсника. «Кеннет Хоулс», — кивнул Керон. Он подтвердил под заклинанием правды, что ты Чарис Моррис. «Ах, вот как!» — вырвалось у меня. «Неужели это все? Неужели... Дело решено? Неужели я Чарис Моррис?» Вот что я хотела спросить у Керона, но почему-то так и не смогла произнести эти слова вслух. Мой разум после произошедшего на барже, а потом в соленых водах Сиренейского моря, напрочь отказывался принимать этот факт. Я больше не верила в то, что я Чарис. «Нет же, Шерри», — покачал Керон головой. «На этот раз все куда менее однозначно». Хотя с Хоузом работали лучшие наши маги, и я лично присутствовал на допросе. Меня не оставляет ощущение, что в Академии Секстердола, которая порой может дать сто очков вперед столичной, придумали способ, как обойти заклинание правды. Правда, этот Хоуз был не самым лучшим учеником. Зато Вильфредо Морису подобный трюк удался на славу. Кивнула. Ну что же, это многое могло объяснить. Значит, не только у меня есть сомнения в его словах. Я бы хотела как можно скорее встретиться с Холзом. Мне нужно с ним поговорить. На это Кирон заявил, что сейчас же прикажет его привести. Нет же, Кирон. Я впервые назвала принца по имени и увидела, как его губ коснулась довольная улыбка. «Мне нужно поговорить с Кеннетом мной наедине. Боюсь, в твоем присутствии он не пойдет на откровенность. Зато мне он вполне может довериться». Задумалась на секунду. «И вот еще. Позже его нужно будет отпустить. отпустить» удивился Керон. «Если он врал мне и дознавателям в глаза...» «У меня есть одна идея, которая должна многое прояснить», отозвалась я. «Но для этого придется выпустить Холза на свободу. Надеюсь, ты мне доверяешь точно так же, как и я доверяю тебе». Керон ненадолго задумался. Затем, улыбнувшись, заявил, что это очень сильно смахивает на шантаж, но ему попросту некуда деться. Я умею быть убедительной, как никто другой». «К тому же у нас с братом почти не осталось тех, кому можно довериться», — произнес он. «И ты одна из них, Шерри». После чего притронулся к моей щеке. Прикосновение его руки было легким, почти невесомым, но в тот же момент оно наполнило меня светом и еще ожиданием большего. Керон убрал непокорный локон с моего лба, тронул бровь, затем вновь прикоснулся к щеке. Я повернула голову, прижимаясь к его ладони, наслаждаясь его нежданной лаской. Знала, что очень скоро он меня поцелует, но это произойдет не здесь и не сейчас. Но я чувствовала, что до поцелуя оставалось всего ничего. Кирон исполнил мою просьбу. Стоило мне вернуться в восточное крыло, как через пятнадцать минут в мои покои привели Кеннета Хоуза. Дожидалась я его в малой гостиной одна. Братьев Ворсли, пусть и с трудом, все же удалось выставить за дверь, потому что я собиралась поговорить с однокурсником Чарис Моррис наедине. Уходили братья плохо, всячески этому сопротивлялись. Наконец, взяли обещание, что со мной останутся хотя бы собаки и змеи. «Да, их тоже стоило взять с собой», — заявили мне ворсли, раз уж я не позволила им присутствовать при нашей беседе. Пришлось согласиться на собак и змей. Вернее, я подумала, что это очень даже хорошая идея. И теперь Бучер и Дори, сидя у моих ног, не спускали глаз с Кеннета Хоуза. Тот мялся возле окна потому что сесть ему я не предложила. Да и разыгрывать из себя гостеприимную хозяйку тоже не собиралась. Змеи давно уже покинули свою корзину. Свернулись в кресле, и я, подойдя, позволила одному из полозов обвить мою руку, а затем заползти по ней наверх и коснуться моей щеки раздвоенным языком. Увидев это, Холс вздрогнул, на что я мысленно кивнула. Ну что же, он не знал, опасны ли полоза или нет. И это было мне только на руку. Вернее, я протянула еще одну руку, позволяя заползти на нее и второй змее. Предстала перед однокурсником Чарис в таком же самом виде, как и перед Бахриомером. «Баранийские полозы», — сказала я Хоузу в ответ на его скомканное приветствие. «Смертельно опасные магические существа. Водятся эти змеи в каменистых пустошах Шиолора. Уверена, вы проходили это в Академии Секстердола». «Чариз», — выдохнул он, — «почему ты говоришь такие вещи, да еще и таким тоном?» я резко повернулась, и змеи зашипели. «Ты прекрасно знаешь, что я никакая не Чарис Морис, заявила ему. «Но еще ты должен знать, что твои попытки врать не только дознавателям, но и мне в глаза вызывают у меня лишь досаду и раздражение». Змеи снова согласно зашипели, а собаки у моих ног ощетинились и зарычали. Я не разрывала контакт, и они улавливали мое настроение. Но это же ты начал было Холс и тут же попятился к окну, потому что я сделала в его направлении шаг. Дори и Бучера рыча двинулись за мной, и Холс, не выдержав, накинул на себя защитное заклинание. Возможно, магия убережет тебя от собак, но от змей. «Она тебя не спасет», — заявила я ему. «И ты прекрасно это знаешь. Заклинания на бронистских полозов не действуют, и им ничто не помешает проникнуть через твое защитное поле и впиться в твое тело». «Хочешь проверить?» — поинтересовалась я любезно. «Не особо», — отозвался он. «Согласна», — кивнула я, — «проверять такое я бы никому не посоветовала. Но если ты продолжишь мне врать, у тебя будет отличная возможность узнать, оставила ли я им ядовитые зубы или нет». «Подозреваю, дело до этого дойдет довольно скоро, потому что смелости тебе не занимать». «Но ведь ты, Чариз!» И я покачала головой, не дав ему договорить довольно смело с твоей стороны явиться во дворец и заявить что я это она, но еще очень и очень безрассудно, впрочем у меня есть только одно объяснение твоему поступку ты ведь ее любишь не так ли хоулз отвел глаза и я поняла что ни в чем не ошиблась. «Ты очень ее любишь, Кеннет, поэтому соврал королевским дознавателям, соврал принцу, а теперь пытаешься обмануть и меня. В этом ты увидел шанс для Чарис избежать брака с Пемроузом, а потом, возможно, когда все уляжется, сменить имя и выйти замуж уже за тебя». «Наверное, решил, что это неплохая возможность. Надо всего лишь подтвердить, что пропавшая девушка именно Чарис. А дальше пусть эта девушка сама разбирается и с Пемрусом, и с долгами Моррисов. Ведь все было именно так». Он молчал, но я не собиралась останавливаться. К тому же, в Академии Сакстердола вы каким-то образом научились обходить заклинание правды. Уж и не знаю, кто был этот умник, но подозреваю, что без Вильфреда Мориса тут не обошлось. Хоулс снова никак не отреагировал, поэтому я пожала плечами. У тебя было время не только потренироваться, но и хорошенько обдумать, что ты станешь говорить. И как себя вести в Авене? Делал ты это по дороге в столицу, куда тебя везли по приказу Роланда Годдарта. Наверное, его люди не считали нужным держать язык за зубами. Поэтому ты сложил одно с другим и решил действовать. Я ведь ни в чем не ошиблась, Кеннет. Он упорно молчал, но его взгляд стал непроницаемым я продолжила подозреваю в овенис чарис ты так и не встретился у тебя попросту не было на это времени к тому же ты не знал есть ли за тобой слежка или нет поэтому решил не рисковать или быть может ты понятия не имеешь где ее искать, потому что она давно уже обзавелась новыми документами и сейчас Где-то далеко от столицы, задумалась. Сомневаюсь. Иногда говорят, хочешь что-то спрятать, положи это на виду. Нет же. Чарис сейчас в авене затерялась где-то в толпе и быть может даже не знает, что ты решил проявить инициативу. Ответом мне было молчание, но на этот раз. Оно нисколько меня не смущало. «Интересно, а ты подумал о том, что будет с тобой, если я уже все вспомнила? А ты так красочно врешь дознавателям, расписывая, какими мы с тобой были друзьями?» «Ты не могла ничего вспомнить!» Сорвалось с его губ, и я поморщилась. Собаки зарычали угрожающе а змеи снова зашипели. «И откуда же у тебя взялась такая уверенность?» «Потому что я специализируюсь на ментальной магии и уже читал о подобных случаях», — глухо произнес Хоулс. «Думаю, от тебя утаили этот факт, решив не расстраивать. Но я могу с тобой поделиться». «Откровенность за откровенность!» Согласилась я ну что же я жду память к тебе скорее всего до конца уже никогда не вернется иногда будут редкие проблески, но на большее можешь не рассчитывать в твоем случае шансы на полное выздоровление ничтожно малы кивнула такое тоже вполне могло быть и то что за три дня я так ничего и не вспомнила Как раз тому подтверждение. То-то они так уверенно врали, и Вильфред Моррис, и Кеннет Холлс, и доктор Норвей. Он тоже мне врал. Но если последний щадил мои чувства, то два других действовали в собственных интересах, хотя и порядком рисковали. На это у них были собственные причины. Один хотел обернуть все себе во благо, а второй делал это ради той, которую любил. Но шанс на то, что я вспомню, все равно есть, пожалуй, я плечами. Зато твои шансы на то, что я оставлю все как есть и не расскажу о нашем разговоре принцу, почти не существуют. Впрочем, я дам тебе один». «Один, единственный шанс, Хоулс. Ты не окажешься в тюрьме только в том случае, если все сделаешь так, как я тебе скажу». «И что же ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ты разыщешь для меня, Чарис Моррис. Уверена, ты знаешь, как это сделать». В его глазах что-то промелькнуло, и я подумала, что снова не ошиблась. «Так вот, ты найдешь Чарис и скажешь ей, что мне нужно с ней поговорить. Пусть она отыщет способ со мной связаться. Проще всего это сделать через северян», — рассказала ему, как именно оставить весточку в Ворсли. «И еще, передай Чарис, что ей ничего не грозит. Я об этом позабочусь». «Хорошо». — отозвался он глухо. — А теперь можешь идти, Кеннет Холс. Принц подписал для тебя разрешение, так что на данный момент ты полностью свободен. Но помни, если ты не сделаешь так, как я сказала, для тебя все изменится. Вскоре Хоулс ушел, а я, еще немного посидев, положила змей в корзину. Затем поцеловала украдкой собак и отправилась переодеваться. К этому времени день вошел во вторую свою половину, и уже чувствовалось приближение вечера. Следовательно, поездка на мост Рос была не за горами. На этот раз наряд я выбирала себе сама. Вытащила из гардеробной самое яркое платье. Хотела, чтобы меня было заметно издалека, и чтобы враги обязательно попали в ловушку. Поэтому взяла Алая, сказав тетушке, что так надо. Волосы попросила оставить распущенными. Да, так тоже нужно. Затем, когда получила извещение с королевскими печатями о том, что мое время пришло, отправилась за леди Аргал по пустым переходам дворца в центральное крыло. Шли мы молча. Миновав роскошные залы, я очутилась на дворцовом крыльце, возле которого меня поджидала черная лакированная карета с салым фениксом на боку. В окне виднелся мужской силуэт, но я знала, что там сидел Керон, а не Роланд Годдард. Лаки угодливо распахнул передо мной дверь, а принц помог устроиться на бархатном сидении. Ворсли привычно запрыгнули на запятки, словно им там было самое место, потому что я попросила Кирона позволить им меня сопровождать. Сказала, что так мне будет спокойнее. Быть может, потому что с этого дня вероятность, что я, Шеридан Макнейл, выросла и теперь уже равнялась пятидесяти процентам против... Против таких же пятидесяти процентов на то, что я все-таки принцесса Ашеракхан. Тут карета тронулась с места и, сопровождаемая десятком гвардейцев и тремя магами, покатила в сторону Мастарус.